Глава вторая. Однако опасения насчет выговора оказались напрасными. Шефини на рабочем месте не оказалось, зато ее встретила Лариса. Опять без косметики, она походила на молодящуюся бабу ягу. Обдавая лопатину перегаром, секретарша потащила коллегу в приемную. Можешь расслабиться, прошептала она и улыбнулась. Ирки сегодня не будет. Она занимается подготовкой к похоронам. Бедняжка, похороны Татьяны, ей тоже пришлось взять на себя. Ведь наш финансовый директор — одна денешенька на белом свете. А в общем, ей нет дела ни до нее, ни до своего муженька. Ловким движением сметанина откупорила уже початую бутылку виски и плеснул в чистую рюмку, стоявшую рядом с наполовину полным стаканом. «Давай, моя милая, помянем Аркашу. Он хоть и был порядочной сволочью, но умел делать приятное». Галя не стала уточнять насчет приятного, но отметил про себя, что шеф все же взял ее на работу, пусть и за проклятый перстень, который его сгубил. Она приняла рюмку. «Лариса, ты переборщила с моей дозой», — сказал девушка. «Сегодня мне нужно решить кое-какие вопросы». «И если я явлюсь пьяной, меня не поймут». «Ладно, пей сколько считаешь нужным», — не стала настаивать секретарша. «Сейчас придет Лилька, и мы с ней оторвемся. Я помню, что ты никогда не поддерживал пьяной компании». Галя сделал глоток виски и поморщилась. Лариса сунула ей стакан с апельсиновым соком. «Запей». «Значит, все-таки начали без меня». Вдруг послышался голос из ниоткуда, и перед ними предстала переводчица с английского Лиля Абросимова. «Ларис, это как понимать? Я купила закуску, а ты уже уничтожаешь выпивку?» «На твою долю хватит», — произнесла Лариса уже заплетающимся языком и шатаясь стала. «Сейчас достану еще одну рюмку. Заодно достанет тарелки», — приказала Лиля и принялась вытаскивать из пакетов Разную снеть — мясную, сырную и овощную нарезку, белый хлеб с румяной корочкой, шпроты. Галя, не успевшая позавтракать из-за затянувшегося разговора с бывшим мужем, почувствовала, как засосала под ложечкой. «Налетайте!» — скомандовала мужеподобная Лиля, небольшими усиками над верхней губой, напоминавшая Галине гусара. «Да не забудьте наполнить рюмашки!» Лопатина замахал руками, и коллега притворно изумилась. «Как же так? Не хочешь помянуть своего шефа?» «В моей рюмке пока достаточно», — заявила Галя, зная, что, как и Лариса, Лиля настаивать не будет. «Ладно, тогда, девчонки, не чукаясь, переводчица с английского подняла рюмку. «Пусть земля будет пухом нашему Аркаше». Галина снова едва пригубила а коллеги выпили залпом, Ларису совсем развезло. — Ты назвала его Аркашей, — она зло взглянула на Лилю. — Это что за фамильярность? Разве ты с ним спала? — Ой, успокойся. Женщина намазывала масло на хлеб. — Все знают, что он был верен вам с Татьяной. Проголодавшаяся Галя соорудила себе трехэтажный бутерброд, и Лиля, посмотрев на ее творение, Украсила его веточкой лохматой петрушки. Так будет красивее. Но, девчонки, едой не увлекайтесь. У меня созрел второй тост. Давайте выпьем за стерву Ирину. Может быть, она станет к нам добрее. Лариса попыталась возразить, но не смогла. И, кивнув, в результате влила в себя остаточную порцию виски. Галя снова едва пригубила и занялась бутербродом. Лиля очень изящно резала помидор, отставив мизинец. «Как ты думаешь, сынок не вступит в папашины владение? спросила Галя, увидев, что Лариса уже удобно устроилась для короткого сна. Коллега пожала широкими мужскими плечами. «Черт его знает! Хотя, скорее всего, нет. Видишь ли, я слышала, что у него совсем другие интересы. Он не желает работать, мотается по клубам, делает ставки в казино». В общем, тратит отцовские денежки. На бизнес ему всегда было плевать. Несмотря на то, что Аркаша честно пытался ввести отпрыска в курс дела. Судя по всему, у него ничего не вышло. Она погладила Рису по светлым волосам. развезла девочку. «Пить будешь?» Хотя... Лиля потрясла бутылку, выдавив из нее жалкие капли. Наша Ларочка почти все выдула сама. «Ну и бог с ней». И Аркашу жальще всех, а я жалею больше Таньку», — коллега вздохнула. «Совсем молодая была и красивая. Если бы не Аркаша, нашла бы какого-нибудь парня и была бы с ним счастлива по-настоящему. Но этот старый козел наверняка не отпускал ее». «В день своей смерти она хотела с ним серьезно поговорить», — выдавила Галя. «Дело в том, что молодой человек у Танюшки был» и он собирался увести ее из Приморска. Сросшиеся брови Лили взметнулись вверх. «Да ну! И кто же он?» Лопатина покачала головой. «Я не знаю. Видишь ли, Таня только и успела сказать мне, что он есть. Вероятно, много бы она пояснила при встрече». «Но встреча!» Она содрогнулась, вспомнив мертвого Акимову. «Бедная Танька!» Лиля резко встала. «Слушай, давай чайку попьем?» Лариску сейчас на диван положим, чтобы не мешало, а сами припасы доедим. Не выбрасывать же, а холодильника у нас нет. Галя согласилась, и они вдвоем перенесли схрапывающую секретаршу на диван в приемной. Потом Лиля включила чайник, достала из шкафа коробочку с пакетиками, и они набросились на остатки снеди. Ты помнишь, что на послезавтра... «Назначены переговоры с иностранцами», — поинтересовалась Галина. «Состоятся ли они?» «А чего?» — удивилась коллега. «Одно другому не мешает. Если на послезавтра Ирина назначит похороны, офис пустым не останется. Так что поработаем без них, подруга. Даже как-то спокойнее. Ни что не справимся? Мы с тобой, лучше новой шефине знаем, что было нужно Аркадию. Да, конечно, справимся» кивнула Галя. Несмотря на маленькую дозу выпитого виски, по жилам разлилось приятное тепло. Казалось бы, неразрешимые проблемы отошли на второй план, и девушке стало так хорошо и покойно, как давно уже не было. Лиля показалась достойной собеседницей, и Галя рассказала ей о Славике и о его желании во что бы то ни стало восстановить семью. Его желание... — усмехнулась Лиля. — А о своем-то ты молчишь или его нет? — Честно говоря, нет, — призналась девушка. — Ну, не могу я выбросить из памяти ту картину. Иногда взяла бы так, ластиком и стерла бы. — Да не стирается. — Вот и получается, что простить его не могу. Слишком любила и доверяла. — Тогда не прощай. Напустую Лиля, вытерев салфеткой усики, найди другого, «Легко сказать. Найди другого», — усмехнулась Галя. «Если бы все было так просто...» «Тебе вот за тридцатник, а мужика на горизонте нет?» «Да и есть они, проклятые, на горизонте...» Переводчица стукнул по столу кулаком так сильно, что тарелки и чашки зазвенели. «Только жить хотят за мой счет. Думают, если переводчик большой фирме, то смогу содержать их». И на кой мне такие мужчины? «Прости», — Галя погладила руку коллеге с узловатыми пальцами и бросила взгляд на часы. «Извини, мне нужно бежать. Дела». Лиля кивнула. «Иди, я не возражаю. Если наша мадам все же решит посетить офис, будь на связи». «Хорошо», — девушка взяла сумочку и улыбнулась на прощание. «Спасибо за угощение». «Да не за что». Махнув рукой, Галя выбежала в летней зной. На душе было легко и радостно, и даже перстень, уютно покоившийся в сумочке, не жёг руки. Теперь ей уже не казалось, что чей-то пристальный взгляд следит за ней. И, миновав квартал, она остановилась у вывески с надписью «Ломбард», толкнула дверь и вошла в прохладное помещение. Тихо жужжал кондиционер, создавая комфортную атмосферу, Старый худой еврей с крючковатым носом и белыми кудрявыми волосами, зачесанными за длинные желтоватые уши, сидел согнувшись и с пристальным вниманием разглядывал какую-то статуэтку. «Здравствуйте, Иосиф Абрамович», — сказала Галя, и ювелир вздрогнул, будто его облили холодной водой. «А, Галочка!» Его желтое морщинистое лицо озарила добрая улыбка, — Приветствую тебя, только не ори так. Такие крики не для моих ушей, как мама. Галя опустила голову. Мама умерла. Еще и девяти дней не прошло. Иосиф Абрамович зачмокал. — Ай-яй-яй, какое несчастье. Леночка ведь была совсем молодая. И не пенсионерка даже, если мне не изменяет память. — Я прав? — Да, кивнула Галя. — Но чего она умерла? Недоумевал ювелир, цветущая, красивая женщина. Я всегда удивлялся, что разведясь твоим отцом, она так и не вышла замуж. Рак, коротко бросила девушка, словно выплюнув ненавистное слово. Рак легких, четвертая стадия. Старый еврей заохал. Боже, боже, какая несправедливость. Ну почему этот проклятущий рак столько народу губит? и когда ученые против него вакцину найдут, не может быть, чтобы в природе ее не существовало. Он, вдруг оборвал сам себя и посмотрел на посетительницу. И чего меня старого понесло? Ты ведь по делу пришла, девочка моя, верно? Верно. Девушка достала из сумочки коробочку с перстнем. Иосиф Абрамович, эта драгоценность много лет принадлежала нашей семье, и приносила несчастье, я пыталась от нее избавиться, но люди, которым я дарила кольцо, мертвы. Теперь он снова у меня, и я хочу покончить с ним, распилить его на мелкие части. Тусклые глаза Иосифа Абрамовича блеснули, ну-ка, покажи мне эту вещичку. Галя вынула перстень и, словно ядовитую змею, брезливо бросил на столик, вот он. Ювелир открыл шкатулку и вынул драгоценность, подставив под свет лампы. Казалось, его маленькая комнатка сразу же озарилась ярко-красным пламенем. «Точно кровь», — подумала Лопатина. «Ты говоришь, он принадлежал твоей семье?» — поинтересовался старик. «А как у вас оказался?» — знаешь. Галя покачала головой. Я вообще до недавнего времени не знала о его существовании. Память подсказывает мне, что я видела перстень на пальце у бабушки, когда была совсем маленькой, может быть, пару раз. Мама его не носила, во всяком случае при мне. Она улыбалась. Я знаю, почему вы меня об этом спрашиваете. Когда кольцо стало сопровождать череда смертей, я прочитал о нем в интернете. Знаю, что его называют кровь падишаха, и что когда-то он принадлежал певице, но не Поляковой. Каким образом драгоценность вдруг оказалась у нас, не имею никакого понятия. Иосиф Абрамович вздохнул. Было время, когда лучшие сыщики страны искали это сокровище и гадали, куда мог кого спрятать преступник, а оно вон где. Мне почему-то кажется что твоя бабушка случайно обнаружила перстень на улице и не отнесла в милицию. Разумеется, она поступила неправильно, хотя я не верю, что все беды вашей семьи произошли от него. — Так вы распилите его на мелкие кусочки? — спросила Галя. — Такую красоту ювелир покачал головой. Венчик волос на макушке зашевелился, будто колышем и ветром. И не подумаю... Знаешь, если тебе приспичило от него избавиться, давай поступим так. У меня есть человек, который покупает подобные игрушки, именно те, которые по преданию приносят несчастье. У него уже скопилась целая коллекция, однако он, по его словам, живет, здравствует и процветает. Тебе крупно повезло, что сегодня он позвонил мне. Думаю, за этот перстень мужик отвалит неплохую сумму часть из которой ты возьмешь на памятник Леночки. Как тебе такой вариант? Девушка дернула плечом. Вероятно, другие драгоценности не были столь опасны, а это разрушало людские судьбы и вызывало смерть. Я точно знаю. На худой желистой шее еврея заходил острый кадык. Этот человек, как я понял, интересуется только такими цацками, другие ему не нужны. Знаешь, сколько народу с облегчением продало ему драгоценности, повинные, как они считали, в их бедах, и не произошло ровным счетом ничего. Возможно, он заговоренный. Во всяком случае, чтобы совесть твоя была чиста, помни, мы с тобой никого не обманываем. Если он хочет иметь дело с нечистой силой, запрятанной в некоторых драгоценностях, это его право. Не правда ли? Каля немного подумала, прежде чем ответить. С одной стороны, ей не терпелось избавиться от персня, Только не таким путем, а испепелить, изрезать его и развеять прах по ветру. С другой — глупо отказываться от денег, тем более мужчина готов заплатить их прежде всего за репутацию драгоценности. Иосиф Абрамович, глядя на нее, смутно догадывался, какие мысли бродят в голове девушки. «Соглашайся не раздумывай», — подталкивал старик, вытирая крючковатый нос, покрывшийся потом. «Дядя Йося плохого не посоветует». Галя улыбнулась. «Ладно, уговорили. Но только обещайте рассказать ему историю Персня во всех красках». «Именно во всех красках, моя королева», — пообещал Йося. «Тогда и цена будет выше». «Я тоже кое-что заработаю за подсредничество». Он положил перстень в коробку и вернул хозяйке. Впрочем, ты можешь присутствовать при разговоре и добавить то, что сочтешь нужным. Давай решим так. Я звоню ему и назначаю встречу на 22 часа. В это время ломбард закрывается, и нам не помешает ни одна живая душа. Ты приносишь перстень, оформляйте сделку и гуляй, ребята. Я целиком полагаюсь на вас, ответила девушка. Ювелир хлопнул в ладоши. Руки у него были худые и длинные. «Вот и отлично! Жду! Не опаздывай!»